Глава двадцать вторая. Меня разбудил теплый, обволакивающий и невероятно уютный аромат свежеиспеченного хлеба, смешанный с тонкими нотками корицы и топленого молока. Он просачивался сквозь щели в полу, поднимался к потолочным балкам и мягко щекотал ноздри, вытягивая меня из глубокого сна. Я потянулась под тяжелым одеялом, ожидая привычного протеста от тела ноющие боли в мышцах или того жуткого жжения в груди, где пролегали серебряные шрамы Но тело молчало Более того, оно ощущалось странно легким, словно кто-то за ночь разобрал меня на винтике Вычистил ржавчину, смазал лучшим маслом и собрал заново Я села на кровати Солнце уже перевалило за полдень, заливая комнату густым медовым светом Пылинки лениво танцевали в лучах, и в этой тишине, нарушаемой лишь далеким скрипом вывески, было столько мира, что на секунду мне показалось. Все, что случилось — башня, техномагия и побег — было лишь дурным сном. Но серебристая вязь на коже под воротом рубашки была реальностью, как и голоса внизу. Спустившись по лестнице, я замерла на пороге кухни, боясь разрушить открывшуюся мне картину. Это была идиллия, какую рисуют в книжках со счастливым концом. За широким дубовым столом, болтая ногами, сидели дети. Пенни, уже не такая бледная, как вчера, обеими руками сжимала большую глиняную кружку с молоком, оставившую у нее над губой белые усы. Лукас, отчаянно жестикулируя ложкой, что-то увлеченно ей рассказывал видимо, приукрашивал наши приключения, потому что глаза у девочки были круглыми от восторга. Рядом с ними, возвышаясь зеленой скалой спокойствия, сидела Тара. Арчанка орудовала маленьким ножичком, с ювелирной точностью срезая кожуру с яблока так, что та свисала одной длинной спиралью. В углу у разогретой печи священно действовал толстяк-блин. Мой верный тестомес пребывал в экстазе труда. Его массивные чугунные крюки погружались в упругое тесто с таким смачным ритмичным звуком, что у меня самой желудок свело от голода. Латунный бок механизма был начищен до зеркального блеска, излучая мягкое тепло, а шарик противовес на макушке подрагивал, словно кивал в такт невидимой мелодии. А под ногами, лавируя между ножками стульев с грацией пьяного матроса, носился Ветушкин. Мой маленький медный уборщик на трех ножках сегодня был в ударе. Его щетки вращались с тихим шелестом, охотясь за каждой, даже самой микроскопической крошкой. Он то и дело тыкался носом в сапог тары, издавал обиженный механический скрип, разворачивался и мчался в другую сторону, сверкая надраенной спинкой. Я прижалась плечом плечом косяку, чувствуя, как горло подкатывает комок. Это был мой дом живой, настоящий, пахнущий дрожами, техническим маслом и старым деревом. Долго будешь там стоять и вздыхать? Тара не обернулась, но я заметила, как дрогнули уголки ее губ в улыбке. Каша стынет. Доброе утро. Голос мой прозвучал немного хрипло со сна. Или уже добрый день. Я вошла в кухню, и Ветошкин тут же радостно бросился мне под ноги, едва не уронив. Он загудел, вибрируя всем корпусом, как преданный пес. «Осторожней, приятель!» Я легонько подделала его носком сапога, и механизм довольно пискнул. Я тоже скучала. Оглядевшись, я почувствовала укол тревоги. «А где все?» Спросила я, опускаясь на скамью напротив тары. Где Сорон, Марта, старики? В башне, спокойно ответила Арчанка, наливая мне травяной отвар из пузатого чайника. Гномы туда притащили целый обоз перины, одеяла, какую-то мебель из своих запасников, и кормят их теперь на убой. Брокен лично следит за меню. Я взяла кружку, с наслаждением вдыхая аромат мяты и чабреца. А Сорон и Марта? Они? Они там живут уже второй день. «Возвращаются сюда только под утро, черные от усталости. Едва ноги волочат. Спят пару часов и снова туда». Я поперхнулась отваром, закашлившись. «Второй день? Тара, ты о чем? Сколько я спала?» Арчанка хмыкнула, скрестив руки на груди. «Больше суток, подруга. Почти полтора дня. Солнце уже второй раз в зенит вошло, пока ты подушку давила. Торбор заходил дважды, щупал пульс, слушал дыхание». «Сказал не будить, даже если небо на землю упадет. Говорит, ты вычерпала себя до дна, и сон — единственное лекарство, которое сейчас поможет». «Полтора дня?» Я попыталась вскочить, едва не опрокинув чашку, но Тара положила тяжелую ладонь мне на плечо, вдавливая обратно на стул. «Сиди, куда подорвалась?» «К ним. Если они там работают, пока я сплю, ты не спала, а восстанавливалась». Тара развернула меня к зеркалу, висевшему у умывальника. «Посмотри на себя!» Я взглянула. Из мутноватого стекла на меня смотрела не бледная тень с запавшими глазами, какой я помнила себя последнее время, а вполне здоровая молодая женщина. Румянец вернулся, исчезла та страшная пергаментная сухость, даже взгляд стал ясным без лихорадочного блеска. «Вот видишь», — удовлетворенно кивнула Арчанка, «а была, краше в гроб кладут. Теперь ты хоть на человека похожа, а не на упыря». «Но совет...» Начала я, все еще чувствуя вину за свой долгий сон. «Они же не будут ждать, пока я высплюсь. Они...» Дверь харчевни распахнулась с таким грохотом, что Толстяк сбился с ритма и глухо ухнул, выпустив облачко муки, а Пенни испуганно вжала голову в плечи. В кухню, яростно споря, ввалилась наша старая гвардия. Первым шел Хорт, размахивая свернутым в трубку чертежом, как боевой дубиной. Его борода была всклокочена, на лбу блестели капли пота, а одежда была перепачкана в смазке. За ним семенил грим, пытаясь что-то возразить своим интеллигентным тоном, но его голос тонул в басу Хорта. И, к моему удивлению, с ними была Элара, осунувшаяся, с темными тенями под глазами, с руками по локоть сажи. «Емкость контура не выдержит», — гремел Хорт, швыряя чертеж на стол так, что подпрыгнули кружки. «Если мы замкнем цепь напрямую на Голема, кристаллы-накопители рассыплются в пыль через час». «Нам нужен буфер, компенсатор». «У нас нет времени строить буфер», — парировала Элара. Ее голос звенел от напряжения. «Мы используем распределенный резонанс. Если подключить малые модули последовательно, цепочкой...» «Последовательно?» Хорт выпучил глаза так, что они едва не вылезли из орбит. «Ты хочешь сжечь половину торжища? Один модуль вылетит, и вся цепь вспыхнет, как сухая солома в жаркий день. Это тебе не игрушки, женщина, это потоки высшего порядка». «У тебя есть идея лучше, старый пень?» — огрызнулась Лара. «Есть. Параллельное подключение через башню». «Башня не резиновая». Они заметили меня только когда я громко поставила кружку на стол. Спор оборвался на полуслове, повисла тишина, нарушаемая лишь пахтением тестомеса. «О!» — Хорт моргнул, и гнев на его лице сменился кривой, но довольной усмешкой. «Мэй, ты уже проснулась?» «Рад видеть тебя в добром здравии, мой. Грим поклонился с учтивостью придворного, нелепо смотрящейся в его грязной одежде. «Мы... мы правда волновались». И Лара молчала, глядя на меня. В ее взгляде больше не было ненависти. Там была усталость, настороженность и... признание. Она коротко кивнула, как равная равной. «Что происходит?» – спросила я, переводя взгляд с одного на другого. «Та рассказала, вы строите защиту? Что за барьер?» «Не просто защиту, девочка!» Хорт развернул чертеж прямо поверх недоеденного завтрака Лукаса, отодвинув миску локтем. «Мы строим купол, великий барьер, подобного которому не видели со времен войны магов. Если все получится, конечно, и мы не взлетим на воздух в процессе». Я склонилась над бумагой. Это была подробная карта торжища, исчерченная сложной паутиной линией. В центре — башня. От нее, как нервы от спинного мозга, расходились толстые линии к краям плато — где были отмечены красные точки, узлы. «Совет не дремлет», — сказала элара сухо. «Мои глаза донесли. Передовые отряды боевых магов уже в пяти часах пути. Они разбили лагерь в Нижнем ущелье». «Пять часов», — холодок пробежал по спине. «Они готовят атаку?» «Собирают силы», — кивнул Грим. «Видимо, поняли, что храпом твою железную крепость не взять. Они тянут осадные кристаллы и накопители». Ждут подкрепления из столицы. Хотят ударить наверняка, чтобы стереть нас в порошок и не оставить даже памяти. Поэтому мы решили не ждать, пока нас поджарят, а закрыться. Хорт ткнул толстым пальцем в карту, оставив на пергаменте масляное пятно. Замкнуть периметр. Башня — это сердце. Голем под горой — это корень. Бездонный источник сырой силы. Мы тянем цепь механизмов вокруг всего торжища. Когда цепь замкнется, подхватила Элара, и глаза ее загорелись фанатичным блеском. Мы создадим поле такой плотности, что сквозь него не просочится ни одна стихийная искра. Магия совета просто рассеется, ударившись о барьер. Их фаерболы станут пшиком, а молнии уйдут в землю. «Звучит грандиозно», — прошептала я, пытаясь осознать масштаб. «Но для этого нужна колоссальная энергия и управление. Кто будет держать структуру?» Дверь снова скрипнула, но на этот раз мягко, и в кухню вошел Брокен. Гном выглядел довольным, его борода была припорошена каменной крошкой, а от одежды пахло сырой землей и динамитом. «Приветствую, мастер», — прогудел он басом. «Вижу ты на ногах. Это хорошо. Дело движется». «Брокен?» — я кивнула ему. «Эти механизмы для цепи». «Мои уже расставляют их», — отмахнулся гном. «Копаем траншеи под кабели, устанавливаем излучатели. Работа гномья на века. Ни одна мышь не проскочит». «Оборона — это хорошо», — произнесла я, понимая, что идея в целом неплохая, однако если осада затянется, торжище останется без пропитания. Но перевал всего один, и он будет блокирован советом, а значит, мы в ловушке. «Это для людей он один», — Брокин хитро подмигнул, и морщинки разбежались от его глаз. «А для тех, кто слушает камень, мы пробили путь, старый штрек, заброшенный прадедами. Мои проходчики расширили его, укрепили своды». Он ведет на ту сторону хребта, прямо в свободные земли, к границе Северного Королевства. «Северное Королевство?» – переспросила Тара, нахмурившись. «Но там же дикие земли? Варвары?» «Не такие уж дикие», – усмехнулся гном. «Мы торгуем с ними уже года два. Втихую, конечно, чтобы корона не наложила пошлины. У них нет своего совета магов. Там вообще магов мало. Они их недолюбливают». «Техномагов там тоже нет, но железо и мастерство они ценят выше золота. Если прижмёт, можно увезти людей туда». Это была отличная новость. Если мы не удержим торжище, это будет не конец. «Спасибо, Брокин», — сказала ей искренне. «Ты даже не представляешь, что это значит». «А ещё?» — вдруг тихо сказала Элара, доставая из кармана маленькую латунную коробочку. «Мы будем в этой битве не одни». Она открыла крышку внутри на черном бархате копошилась горсть крошечных механических жучков изумрудные глазки кристаллы тончайшие крылышки из слюды лапки иголочки шедевры миниатюры я выпустила таких вчера сказала она глядя на жучков с нежностью десятки гонцов они ищут тех намагов что прячутся по лесам в дальних деревнях в подвалах городов жучки несут весть что здесь возрождается гильдия и они отвечают спросил грим некоторые да «Сигнал идет, люди начали движение. Осторожно, тайными тропами, но они идут к нам». «А Сорон?» — спросила я, возвращаясь к тревожной мысли, которая не давала мне покоя. «Та рассказала, они с Мартой работают над барьером?» «Они связующие звено», — неохотно заговорил Хорт. «Видишь ли, девочка, железо — это хорошо, кристаллы — отлично. Но чтобы замкнуть цепь быстро, нужен живой проводник». Стихийный маг, который пропустит через себя сырой поток от башни и направит его в узлы, сглаживая пульсации. Башня напитана, но сила в ней, как вода в прорванной плотине. Начал объяснять Грим, но я заметила, как он старательно отводит взгляд. Нужно открыть шлюзы и направить поток в нужное русло, иначе он снесет наши механизмы. Сорен и его сестра, они просто помогают стабилизировать процесс. Работают как... М -м, временные проводники. Они вливают свою силу, чтобы смазать каналы и создать первичный контур. Ничего такого с чем бы они не справились. Он запнулся. Хорт шумно, раздраженно выдохнул и отвернулся к окну, делая вид, что изучает пейзаж. И Лара поджала губы в тонкую нить. Я обвела их взглядом. Они что-то не договаривали, это чувствовалось. Слишком бегающие глаза у Грима, слишком напряженная спина у Хорта. Вы что-то не договариваете, тихо сказала я. «Мэй, мы просто не хотим грузить тебя лишними техническими деталями», начал было грим елейным тоном. «Скажите мне правду». «Это адски тяжело», — ответила за всех Элара. «Они буквально держат каркас барьера на своих плечах, пока мы не запустим основной генератор. Они горят, Мэй. Медленно, но горят. А их резервы не бесконечны». «Я должна помочь. Я поднялась, чувствую, как внутри все сжимается от страха Сорана. Я могу заменить их». Я источник, мое тело привыкло к этой энергии. Я шагнула к двери, но путь мне преградил хорт. «Стоять! Не дури, девочка!» «Нет, мой, мягко сказал Грим, беря меня за руку. «Твоя помощь сейчас не нужна». «Почему?» «Потому что ты ключ», — раздался тихий шелестящий голос. Молчун, который все это время стоял в тени у двери и молчал, сливаясь со стеной, наконец вышел на свет. Сорона Марта роя трусла, прошелестил он, глядя мне прямо в глаза своим пронзительным взглядом. Мы строим берега, но пустить реку должна ты. Именно ты должна будешь замкнуть цепь, пояснил Грим. Когда совет подойдет, когда их магия ударит по нам, ты встанешь в центр башни. Ты соединишься с ней снова, но на этот раз не для того, чтобы двигать гусеницы, а для того, чтобы выбросить всю накопленную мощь в барьер одним ударом. Это потребует всех твоих сил жестко добавила Элара. «Каждой капли. Если ты потратишь себя сейчас на помощь Сорану, то в решающий момент у нас не будет ключа. И тогда барьер рухнет, похоронив нас всех и Сорана в том числе». Я замерла. В их словах была железная логика. Жестокая, холодная, математическая логика выживания. «Значит, я должна сидеть здесь», горько сказала я, «пока они приносят себя в жертву?» «Ты должна копить силы», отрезал Хорд. «Делай, что хочешь, но чтобы к вечеру твой резерв был полон под завязку. Потому что когда начнется...» Он не договорил, но и так было ясно. «Когда начнется, от тебя будет зависеть все», — закончил Брокен. Я оглядела их лица. Усталые, решительные, измазанные сажей и маслом. Они верили в меня, в мою башню и в мою силу. «Хорошо», — сказала я тихо. «Я буду отдыхать, но если с Сороном что-то случится...» «Не случится», — пообещала Тара, кладя руку мне на плечо. «Я лично пойду туда и заставлю его поесть. И Марту тоже. Уж поверь, с орчанкой, которая принесла горячий ужин, спорить никто не рискнет». Я благодарно кивнула, возвращаясь к остывшему чаю. Спустя полчаса наш импровизированный военный совет распался. Старики техномагии и Лара, продолжая на ходу обсуждать углы наклона, отражателей и емкость кристаллов, потянулись к выходу. Брокин со своими молчаливыми спутниками тоже удалился, напоследок пообещав прислать свежих продуктов к ужину. Дверь за ними закрылась, отрезая нас от уличной суеты. В кухне снова воцарился покой, нарушаемый лишь уютным пыхтением тестомеса и шорохом щеток. Но теперь этот покой был иным. Он был наполнен звенящим молчаливым восхищением. Я подняла глаза и наткнулась на взгляды детей. Напротив меня за столом, забыв про недоеденный завтрак и остывшее молоко, сидели Лукас и Пенни. Они смотрели на меня во все глаза, не мигая, словно видели впервые. В их взглядах читался чистый незамутненный восторг, смешанный со священным трепетом. Для них я сейчас была не просто Мэй, а героиней древних легенд, которые рассказывают шепотом у костра. Та, которой подчиняются железные великаны и шагающие башни. «Ты правда их всех спасешь?» Шепотом спросил Лукас, подаваясь вперед, словно боясь спугнуть этот момент. Я посмотрела на его перепачканное мукой лицо, на большие глаза Пенни, в которых Надежда боролась со страхом. «Постараюсь». Я слабо улыбнулась и подмигнула им, стараясь выглядеть увереннее, чем чувствовала себя на самом деле. «А вы пока присмотрите за Ветошкиным, чтобы он не протер дыру в полу». Дети неуверенно хихикнули, напряжение немного спало. Я обхватила ладонями кружку и перевела взгляд на мирную жизнь моего дома. Толстяк-блин мерно вздыхал, переворачивая тяжелый ком теста. Печь гудела ровно и сонно, излучая тепло, которое проникало в самые кости. Этот дом жил своей маленькой понятной жизнью и доверял мне. Моя задача была простой и страшной одновременно. Стать тем камнем, о которой разобьется волна. Защитить этот хрупкий мир. Защитить тару, детей, стариков. И каждый винтик в моих механизмах. И я это сделаю, чего бы мне это ни стоило.